«Путешествия, которые я выбираю». «Это похоже на комнату в общежитии колледжа», — сказал мой врач, придя навестить меня в доме престарелых. Ей понравились мои игрушки, компьютер, кофевалка Керрик, стопки книг, журналы «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер» и портативный DVD-плеер. На этом этапе моей жизни я понимала, как важно оставаться на связи с тем, что происходит в мире». И, что самое главное, поддерживать связь с моими дорогими друзьями. Многие люди хотят узнать, как мне удается сохранять остроту ума в мои 87 лет. Мой ответ прост — друзья, чтение и умственная активность. В молодости, во время Второй мировой войны, я служила в женском армейском корпусе. Там я познакомилась со многими людьми со всей страны. Живя вместе, мы ощущали себя одним целым и многому научились друг у друга. Когда война закончилась, я взяла свои книги и отправилась в замужество, а потом вырастила двух дочерей. В среднем возрасте мне посчастливилось работать в авиакомпании. Еще в школе моим любимым предметом была география, и я хотела бы поблагодарить мистера Дюранта, моего учителя географии в седьмом классе, который вдохновил меня на путешествия. Теперь у меня появилась возможность повидать мир. Поверьте, мы, сотрудники авиакомпаний, знаем все недорогие пансионаты на Земле, и в раю тоже. Я никогда не училась в колледже, но всегда любила читать. Мне было интересно узнавать что-то новое. Мои книги, приключения и люди, которых я встречала на протяжении всей своей жизни, дали мне лучшее образование, о котором я только могла мечтать. Все думали, что я останусь в доме престарелых до конца своих дней, однако с помощью моей дочери, друзей и собственной решимости я в конце концов переехала в собственную квартиру. На прощание врачи сказали, что я — единственный известный им житель дома престарелых, находившийся под опекой хосписа и ушедший оттуда на своих двоих. Я нашла подержанную мебель и перевезла все свои игрушки. Я даже взяла из местного приюта кошку по имени Шеба. Я могу смотреть с балкона на океан. С моими книгами, компьютером и DVD-плеером я счастлива, как моллюск во время прилива. В последнее время я путешествую только при помощи компьютера. Услышав о каком-нибудь интересном месте, я нахожу информацию о нем и узнаю все, что только могу пожелать. Я поддерживаю связь с друзьями, которых приобрела за свою жизнь, по телефону, электронной почте и онлайн. У меня появились новые друзья в моем жилом комплексе, и один из них помог мне напечатать этот рассказ. В моей жизни были взлеты и падения, проблемы со здоровьем, грустные времена, но чаще веселые. Если речь не идет о настоящей трагедии — то над любой ситуацией можно посмеяться от души, тогда всё становится лучше. Недавно я присоединилась к группе вязальщиц рукодельниц в рамках программы дневного медицинского обслуживания, которую я посещаю один раз в неделю. Шесть женщин заняты вязанием шапочек, одеял и крошечных тапочек для новорождённых бостонской больницы. За 10 месяцев шарф, который я вяжу, стал длиннее на целых 3 дюйма. Я получаю огромное удовольствие от общения. Моя жизнь, безусловно, изменилась, но мне комфортно, и я счастлива, и по-прежнему любопытна. Кто может желать большего? Анна Бетти Брек.